«Если я немного грущу и скучаю, стала даже капризной с некоторых пор, то все-таки я не неблагодарная. Я знаю, как ты меня любишь. Да, я люблю тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь предполагать». Она порывисто прижала дочь к груди. «Не в том, впрочем, дело, напротив. Я хотела бы тебя успокоить. Я отлично понимаю, что ты чувствуешь. Это так естественно в твоем возрасте. Все мы прошли это. Ты становишься женщиной. Вот в чем весь секрет». а женщине нужна другая жизнь, нежели девочке. Ирена с вопросительным недоумением глядела на нее. — Я одна могу тебе в этом помочь. Могу изменить твою жизнь, и я на это решилась. — А, могла только воскликнуть взволнованная молодая девушка. — Я теперь тебя покину в последний раз. Через четыре, много, пять месяцев я возвращусь, и тогда уже мы не расстанемся. Мы будем жить здесь? Нет, я увезу тебя. — В Петербург? Анжелика Сигизмундовна заметно вздрогнула. — Нет, не сразу в Петербург. — От чего? Петербург? — Ты это узнаешь после, возбуждает во мне тяжелые воспоминания. Я ненавижу этот город. Ирена взглянула на нее с удивлением. Особенно потому, поспешно прибавила мать, что этот проклятый Петербург до сих пор разлучал нас с тобою. — Ты там страдала, бедная мама? Ты там была несчастна? Анжелика Сигизмундовна засмеялась, но таким смехом, который тотчас же постаралась заглушить, настолько он был, по ее мнению, неуместным в присутствии ее дочери. «Да-да», — именно, — быстро сказала она. «И уж, конечно, не я повезу тебя в Петербург. Это, быть может, сделает твой муж». «Мой муж», — повторила Ирена, вздрогнув. «Да, моя дорогая, потому что ведь нужно тебе выйти замуж, и как можно скорее это самое лучшее». Она остановилась, но через минуту начала снова уже другим тоном. «Ты молода, хороша». «Ты сделаешь блестящую партию. О, я буду требовательно, разборчива, никто не будет достаточно хорош, добр, знатен для дочери, для тебя, моя Рена». «Значит, ты собираешься меня выдать замуж», — повторила задумчиво молодая девушка. «Конечно, я только об этом и думаю, но, само собой, разумеется, нужно, чтобы он тебе нравился, чтобы ты его полюбила». Рена слушала молча, сердце ее усиленно билось, так что будь терпелива», — продолжала Анжелика Сигизмундовна. «В скором времени твоя жизнь переменится. Мы будем неразлучны до того дня, пока мне не удастся упрочить твое счастье». Разговор в том же духе, или вернее монолог матери, высказывавший слух свои заветные мысли и надежды, продолжался довольно долго. Дочь же в это время предавалась своим мечтам. Было уже поздно, когда обе женщины вернулись на ферму. Анжелика Сигизмундовна еле успела уложить свои вещи, она торопилась. Ирена храбрилась, она оказалась спокойнее, чем в предыдущие годы, однако в ту минуту, когда мать садилась в вагон, она разрыдалась. «Помни, что я тебе сказала», — заметила ей Анжелика Сигизмундовна. «Я уезжаю только для того, чтобы вернуться через несколько месяцев за тобой». Она послала ей рукой поцелуй и отвернулась, чтобы скрыть слезы. Поезд тронулся. «Я ей дала предварительное лекарство», — думала мать, сидя в купе первого класса. Она будет занята мыслью о своем замужестве. Это займет ее до моего возвращения, а это все-таки лучше, чем ее настоящее, неопределенное состояние духа. Вечером Ирена, в свою очередь, ложась спать, говорил себе. «Мой сон, значит, был предчувствием. Сны не обманывают. Моя мать, верно, кого-нибудь уж знает, на кого она рассчитывает для меня. Странно будет, если это тот самый, кого я нынче видела во сне, князь». Засыпая, она все еще припоминала – нерасслышанную фамилию князя, образ которого носился перед ней.